Глава двадцать пятая. Немного местного мироустройства. К двум захваченным девчонкам и пацану добавился рыбак, так и пролежавший на склоне связанный. И ещё мы взяли в плен молодого крупного парня, выскочившего в самом начале заварушки на нас с оружием и получившего не смертельную рану де да удар по голове. Обычно орки оставляли за спиной лишь тех, кто гарантированно был неопасен, то есть трупы, но парню посчастливилось, и его почему-то не добили. лежал бы и дальше тихо. Мог бы подождать, когда мы уйдём, и с окрестных холмов в деревню начнут спускаться его соплеменники, изредка то тут, то там на фоне неба мелькали осторожно выглядывающие головы. Но гоняться за ними у нас не было ни времени, ни бойцов, ни желания. Тихий стон разтышил кто-то из близнецов, и уже замахнулся добить, но был замечен Ойвендом. Погоди, остановил парня Хольд. Дай гляну. И бегло осмотрев человека, обернулся. Эй, Биерни, ну-ка подойди сюда. Все ещё насупленный парняга подошёл. Смотри, кивнул на лежащего человека Ойвент. Молодой, здоровый, если подлечить хорошего раба получишь, будешь брать? Биерни оживился, осмотрел лежащее тело, переворачивая с боку на бок, заглянул в рот. Хм. Рёбра целы. Его пальцы прошлись по длинной ране на боку человека, чем вызвали новый стон. На голове шишка, но череп цел. Беру. Чтоб не тащить нового раба кое-как привели в чувство, дали пить, помахали перед лицом топором. Ойвент коряво даже до моего уровня объяснил, кому он теперь принадлежит, и нагрузили добычей. Я шел замыкающим на всякий случай с заряженным арбалетом. На шее болталась связка башмаков, левой рукой придерживал на плече узел со всяческим барахлом. Достигнув верхушки берегового холма, оглянулся. Часть деревни уже скрыл перегиб, но крайние дома еще было видно. От верхушки противоположного холма, до которой было не меньше километра по прямой, Уже потянулись вниз в разграбленное жилище далёкие фигурки, заметили меня и встали явно в растерянности. Поддавшись какому-то порыву, я помахал им. Не знаю, орали они что-нибудь или нет, ветер наверху был приличный, но угрожающие жесты я рассмотрел как следует. Кнут, давай к дому, устало махнул Сигмонт. парни перетаскивали на корабль добычу. Не спешили, как заметил Фриттёв, даже если прямо сейчас на гребне появится отряд людских мстителей, мы успеем не спеша рассесться по местам, выпить пиво и отвалить, пока они будут спускаться по каменистому склону, рискуя сорваться и переломать себе кости. Вскрыли дощатые щиты, образующие палубу, рассортировали и рассовали сегодняшнюю добычу по этому недотрюму. Слушай, Форинг, подошёл к Сигмунду, задумчиво разглядывающему содержимое брюха ворона боли. И, конечно, наши вожти, как ты скажешь, так и будет. Я просто выскажу мнение охоль, да не первый год ходящего за добычей. Говори, нейтрально кивнул братец. Посмотри. Болли показал вниз под палубу. Он нас очень много еды: зерно, причём это пшеница, вяленое мясо. Но кое-где за зерно дадут вдвое больше, чем в Клонде, тем более, чем в Бьёрке. Сигмунд взглянул на Хольда. Продолжай. В Сконландии и своя пшеница растёт, а ведь есть место, где даже овёс и ячмень не каждый год урождается. Ты про Волчий остров говоришь, Болли, хмыкнул Фритив. Да, про него. И ещё там очень недорогое и качественное железо, ибо Волчий славится своими рутниками. Лучшие мастера в Упланде, это всем известно, перебил Хольда Сигмонт. А я и не говорю про лучших. Я говорю про хороших и недорогое железо, не изменившимся тоном продолжил Болли. Ты же и хотел, чтоб твои воины снарядились достойно тебя. Когда я, а, -а, а, да, хотел, кивнул Сигмунд. Вот и послушай меня. Если мы продадим там зерно, то возьмём цену лучше, чем в Бьёрке, а при покупке шлемов заплатим меньше. Представь, как на тебя будут смотреть при возвращении в Оротной Бург, или ты вернёшься с толпой дренгов? С этими людскими породиями нашли мы или как Сигмунд не стремился сохранить невозмутимость, что-то неприметное в его виде поменялось. Кнут. Сигмунд взглянул на кормчего. Долго нам идти до волчьего. Ты вообще ходил туда? Старик пожал плечами. Отсюда даже ближе, чем до Бьёрки. Мы почти на севере Вестленда. Ещё пара тни на вёслах, и мы на самом северном мысе. Оттуда до острова под парусом надо идти прямиком на север в световой день. А чтобы попасть в Уоркланд, нам нужно дня 3 идти на юг, потом переход к побережью Валанд, дня 4, если повезёт с ветром, до железного мыса. Сигмонт задумался. Мы что, не пойдём домой? Фритив, удивлённо вскинул брови и обернулся. Биярни, устраивающий людей, которых уже считал своими, слышал весь разговор. Что тебя смущает, Дренк? Но как же люди? А что люди? Скривился от боли. Гоблины есть и на Волчьем острове, девчонок можем им продать там. Цена, насколько мне известно, будет той же. "Я не про женщин", качнул башкой Бьярни. "Я вот про них". Показал на пацана и двух мужчин. "Форенк обещал, что это рабы для моих родителей". "Подумаешь, люди", пожал плечами Холт. "Продадим их на острове, а когда пойдём домой, возьмём ещё". Но Бьярни выглядел как ребёнок, который только что узнал, что купленная игрушка предназначалась не ему, а другому. «Дрэнк, ты вообще в своем уме влез в разговор старших, перебиваешь? Отец не научил тебя уважению?» В голосе волосатика послышалась угроза. «Кстати, с чего ты решил, что мы сейчас пойдем в Борг? Так никто не делает. Обычно мы скидываем добычу в Бьерке и сразу идем за новой. Летний сезон короткий, тратить его на поход домой и обратно глупо». Не забывай, что ты живёшь в самом северном фюльке. Биярни молча развернулся, вздохнул и потопал на своё место. Погода постепенно портилась. На следующий день опять пришлось натянуть тент над палубой, и только бедолага Кнут сидел на руле, открытый всем брызгам и дождю. Шли на вёслах, встречный ветер не давал никаких шансов поставить парус. В итоге за день напряжённой гребли мы продвинулись совсем немного. «Надо переждать», – заявил вечером кормчий, «иначе завтра нас может отнести даже дальше на юг, чем мы сейчас». Бросили якорь в крохотной бухточке, где даже на берег было сложно выбраться. Настолько крутые и скалистые у неё оказались берега. Благо защищала от ветра и не на шутку разыгравшейся волны. Из окружающих высоченных скал бухта напоминала колодец. Может, тогда хотя бы место подыщим получше, предложил Сигмонт. Я не рискую сейчас выходить в море, отрезал старый кормчий. Можем и место лучше не найти, и даже сюда не вернуться. Тогда давай хотя бы к берегу подойдём. Вон там, по-моему, можно выйти на берег. К берегу подходить сейчас торопи не стоит. Если у тебя нет запасного корабля, стоит ветру чуть измениться, и он погонит волну как раз в бухту, выдержит борт твоего корабля хороший удар о скалы. Форинг Сигмонт спорить не стал. На ужин, как обычно в таких условиях, было вяленое мясо, сушёная рыба и вода, поскольку запасы пива взяты ещё в Бьорке давно иссякли. А трофейного у нас не оказалось. Хольды со своими играми сместились ближе к корме, где было посветлее. На носу у тента был еще и полок, закрывавший эту импровизированную палатку с торца. «Как тебя зовут?» Я подсел к рыбаку. Вместе с девчонками и злозыркающим во все стороны пацаненком люди сидели вокруг мачты. «Я Китон Фишер!» Взглянул на меня сы с пугом мужик. Ты говоришь по-нашему? Немного. Мне приходилось выбирать из памяти знакомые слова. А я Асгер Брансон. Не говори с ним, кит. Донёсся до слуха слабый голос раненого парня. Это посланец, непонятно. Он непонятно тебя, чтоб забрать твою непонятно. Интересно. По контексту я уже начал догадываться. Скажи мне, кит, китен, что такое я как смог повторил незнакомый термин, нечто, что я мог бы забрать у парня, и почему я должен забрать это у тебя? Ты же непонятно. Кто? Непонятно. Это жители подземного мира, что вредят людям и ненавидят непонятно. Так, последний термин я уже слышал неоднократно. Кит, вернёмся к разговору про термин. Что это? И почему я должен у тебя это забрать? Термин это то, что есть у нас у людей, то, что остаётся от нас, когда тело наше умрёт. Ага. Кажется, это какой-то аналог нашей земной души. Что ж, буду пока называть для себя душой, пока не получу опровергающих мою теорию сведений. Так и зачем она нам? Как ты там нас назвал? Непонятно. Но мы же орки. Я произнёс уже знакомое мне слово. Непонятно. Симон говорит, что орки это один из непонятно. Вы живёте в непонятно, рядом с непонятно. Последнее слово было очень созвучно с огнём. Наверное, что-то огненное. Честно говоря, и я готов назвать наш Оркланд огненно-ледяным адом. Хорошо, пусть будет ад и гиена огненная. Тогда, наверное, мы это разновидность демонов или чертей. Хм. Посмаковал мысленно и то, и другое. Нет уж, пусть лучше мы будем демонами, чем чертями. с темой, как-то обидно. Так и зачем мне твоя душа? Я постарался как можно точнее повторить это слово. Кит меня поправил. Я повторил. Когда непонятно создал наш мир, вам, демонам, души не досталось, а тем, у кого нет души после смерти место в аду. Блин, какая-то нелогичная конструкция. Или я что-то всё-таки не понял, или нам живущим в аду после смерти хм уготовлено место там же? Бред какой-то, но спорить не стал, принял как данность. А кто этот ваш терпин? Не разговаривай с ним, кит, он обольщает тебя. Не знаю, точно ли слова сказанные раненным парнем было обольщает, но зная риторику наших христиан, буду считать значение похожим. Но почему он спрашивает, кто такой термин? Удивился рыбак и перевёл удивлённый взгляд на меня, ведь именно термин прогнал вас с земли, когда создал её. Прости, я развел руками, и я вырос в глухом углу, а да и не ходил задумался чёрт как сказать школа я не то что по-людски я и по урочи ты не знаю в общем никуда не ходил и отец мне не рассказывал он рано умер добавил я зачем-то надеюсь его убил кто-то из наших воинов опять встрел в разговор раненый теперь его душа горит в аду минуточку ты же только что говорил что у нас этого нет Блин, вызываю пояснительную бригаду. Впрочем, ладно. Споры по мироустройству отложим до времён лучшего знания языка. Так, Китон, значит, этот ваш термин, создал весь видимый мир, выходит он создатель? Скорее у меня вышел делатель, так как я не знаю, как по-людски создавать, только глагол делать. Не делатель, Пап, проил у меня Китон. Правильно говорить непонятно. Но это его другая непонятно. И пастась, а второе непонятное слово, наверное, всё же было создатель. Я несколько раз повторил его вслух, пробуя разные варианты, стреясь запомнить не только мысленно, но и так сказать, артикулярно. А Китон продолжил. Мы зовём его Непонятно, потому что когда он придёт снова, он всех нас спасёт. Аллилуйя! До меня дошло. Его называют здесь спасителем. Как я сразу не заметил, что этот некто и слово спасения однокоренные. Впрочем, хватит с меня на сегодня богословских бесед. Хорошо, Кит, не будем больше про спасителя. Надеюсь, я выговорил его имя правильно. Ага, проклятый демон, не можешь даже упоминать его имя. От одного только его имени тебя должно жечь и корёжить. Парень закашлялся, откинулся обессиленно на одеяло, выделенное раненому Биарне. Скажи, Китан, ваша деревня, она Блин, как же сформулировать, чья она? Но мужик меня понял. Мы непонятно-непонятно Андерса. Погоди, остановил я мужика. Два подряд непонятных термина лишили фразу хоть какого-то смысла. Давай по частям. Вы кто? Непонятно. Хм, не люди точно. А этот Андерс, он ваш э, хозяин? Он нам не хозяин, глупый орк. Опять подал голос раненый. Мы не рабы ему. Слово раб по-людски я знал. Непонятно, Андерс за нас воюет и защищает, а мы собираем ему непонятно. Ага. Скорее всего, здесь ранние феодальные отношения. Они то бишь крестьяне скидываются этому Андерсу на военное снаряжение. Видимо, последнее непонятное слово можно трактовать как налог или дань. А тут тянет воинскую лямку и при случае вписывается за крестьян, например, при таких вот урачках на бегах. Хм. Что-то не сильно он вам помог этот Андерс. Непонятно. Андерс дерзко попрал меня раненый. А то, что не помог, так это повезло вам с зеленоморды. Непонятно. Глен собрал, непонятно, чтоб проучить «Непонятно, Пита Короткого». «Вот, непонятно, Андерс и увел своих воинов. А тут вы, демоны проклятые!» «Что собрал этот хрен с горы Гленн? Войско?» – уточнил я. «Не хрен с горы, а непонятно, Гленн!» «Презрительно поправил меня раненый. И не войско, а...» – он задумался. Войска, конечно, только это не постоянная дружина. По смыслу я догадался, что скорее всё имелось в виду дружина, как постоянное приближённое к телу господина формирование, почти что как наш урачи хирд. Непонятно глен, непонятно, непонятно Андерссон. Он опять задумался: "Как тебе объяснить те зелёный демон, чтоб ты понял?" Это как старший товарищ, старший брат. Я понял, отмахнулся я. Понятно, скорее всего, идёт речь о Сюзерене. У зибных рыцарей тоже были в ходу понятия о братстве. Какой понятливый, раненый опять закашлялся. Так вот, когда непонятно Глен собирает непонятно, непонятно Андерс должен прийти к нему на службу. А-ха, ну так бы и сказал про феодальный арьербан, когда вассал отбыл оговорённый срок обязательной военной службы синьёру, я ещё в школе читал. Ясна картина. Большие шишки людей меж собой что-то не поделили, решили созвать помещённых на земле вассалов конно и вооружно. А тут мы вот такая солявика, как говорили мои французы. «Как тебя звать-то?» – спросил я раненого. «Невежливо как-то разговаривать, не зная, как к собеседнику обращаться. Не узнаешь ты моего имени, зеленый демон!» «Ха-ха-ха! Сколько пафоса!» «Как его зовут?» – посмотрел я строго на Китона. «А я... я не знаю!» – заблел тот. «Не серди меня!» Я пострашнее свёл брови и слегка опустил губу, чтоб клыки смотрелись внушительнее. Я ни в жизни не поверю, что вы жители маленькой деревни не знаете друг друга. Ты ведь догадываешься, что я могу с тобой сделать. Его зовут Никола Галдот. Неожиданно раздался звонкий девичий голосок слева. Все время, пока я разговаривал с Китыным, девчонки, прижавшись друг к другу, сидели тихими мышками. Обращаясь к раненому, мне приходилось отворачивать голову вправо, поскольку тот лежал на палубе. И вот краем глаза я заметил смазанное движение на автомате перехватил. У старшей гримаска медленно менялась с яростно торжествующей на удивлённо расстроенную. Я усгنى на руку девушки. Никакого оружия, лишь пальцы сведены в щепоть из четырёх пальцев с поджатым мизинцем. Что такое? Хотела засадить мне в череп клювом цыплёнка или как там у земных каратистов это называется? Я на секунду потерялся. Младшая судорожно вздохнув и широко раскрыв глазёнки, туры сложила пальцы в щепоть и нарисовала в воздухе круг. Как раз перед моей мордой мгновенная пауза. А почему ты не рассыпался в прах? изумлённо выдала молявка. О, господи! я облегчённо выдохнул. Ты ты не невинно, горестно выдавила раненый Никола. Успокойся, я раздражённо кинул ему через плечо. Почти подействовало. Я был прямо на грани. Просто девчонка мелкая и колдовства не хватило. Наоборот, чем невиннее дитя, тем сильнее должен действовать на нечесть круг спасителя. Наверное, ты сомневалась, выдвинул Догако Китон. Если вера слаба, символ веры тоже ослабевает. На девчонку было жалко смотреть. Из глаз вот-вот должны хлынуть ручьи слёз. Ты молодец. Успокоил я расстроенную малышку. Ты почти справилась. Не хватило буквально чуточку. Я показал пальцами. Мне было очень больно.